Татьяна Устинова. Поэз Ориона. на слышала только рёв собственной крови, и он казался грохотом. Так грохочет и рвёт надвигающийся скоростной поезд в ночном кошмаре, когда почему-то нельзя шевельнуть ни рукой, ни ногой, чтобы спастись от ползти с рельсов. Но в кошмаре было не так страшно, была надежда. Вот ещё чуть-чуть, последнее усили, и удастся пошевелиться, и ужас отступит. Никакой надежды. никакого сна всё происходит здесь и сейчас на его она вдруг мимоходом удивилась ну да на его именно с ней в эту минуту она прислушалась но из-за пульсации стоков ушах ничего не было слышно она сглотнула сухую как папиросная бумага слюну помедлила и выглянула из своего укрытия ничего не видно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 И проворно забралась внутрь. Здесь тоже висел туман над полшей реки, и было сумрачно. Она села на пятки и огляделась. Две перевёрнутые лодки, какой-то запущенный верстак, в углу навалены рболовные сети. Убежище так себе, совсем никудышное. Если начнут стрелять, стены моментально разлетятся в щепки и ни от чего не укроют. Она подтронула лодку, покачала туда-сюда,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 И мгновенно завалило себя серыми гнилыми верёвками. В эту секунду дверь сарая распахнулась, и нагнувшись, вошёл высокий человек с винтовкой в руке. "Ну, чего там?" прокричали снаружи. "Да вот, смотрю". Высокий пнул ногой лодку, она закачалась, заскрипела, но стояла. Девушка не издала ни звука. Он подошёл ко второй лодке и заглянул под неё. "Куда баба делась?" пробормотал он хрен поймёшь чего тому тебя нет её тут говорю вплавь решила как это теперь проверить не будем мы проверять а если в кустах засела все кусты мы излазили высокий человек ещё раз оглянулся вокруг ткнул дулом карабина в старые сети дуло упёрлось в лодочное дно в сантиметре от её лица она зажмурилась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 В этом отеле превосходный круглосуточный ресторан. Вчера по приезде они на ужин листак, что Тонечка поклела себе, что никогда в жизни больше куска в рот не возьмёт. В принципе. Или принять душ и лечь? Если она ляжет, то сразу уснёт, а тут как пить дать явится муж, объелса груш, разбудит, а потом она уж точно не заснёт. Как всегда в это время сказались телевизором магическим голосом Шоу любит не любит. И его ведущая Гела Пантийская. Представляю вам моих сегодняшних гостей. Какая ведущая? заинтересованно спросила тонничка у телевизора. Как её звать? Гела. Ведущая была норм, как выражаются тонничкины продвинутые дети. Длинна ногая, волоокая, грудостой губастая.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 Какая-то тушь ворочилась на гостиничном ковре, пытаясь подняться. На голову туши была почему-то надета дикая плетёная шляпа, а вокруг рассыпаны яблоки, много. Что такое? выпылила Тонечка. Вам помочь? Вам плохо? Хорошо, уверила туша и поднялась, опираясь руками о стену. Поднявшись, она оказалась собственным Тонечкиным мужем.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 Не было никакого аппарата. Мы самогонку не гнали. Тонечка стащила с него дублёнку, он опять потянулся, чтобы поцеловать. Иди ты нафиг, она оттолкнула его в физиономе. Как ты в лифт зашёл? И кто тебя вёз? Кто тебя вёз? признался Герман. Я не помню. Яблоки потерял. Вкусные такие яблоки, красные.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 Он посмотрел на неё. Что, серьёзно? Или ты шутишь? Ничего я не шучу. Вот дела, протянул Александр Герман задумчиво. Вообще не помню. А ещё ты мне велел прогнать Гелу из телевизора, потому что она же на Ермале. Здесь была Гела. Саш, хорош дурить, сказала тончика с сердцем. В телевизоре была ведущая Гела пантийская какая-то. Ты в придоре решил, что она здесь, и велел её прогнать. Да я вчера на неё полвечера убил. Герман сел, осторожно придерживая голову. Она приехала, такие давала гастроли прямо, а в Ростове показательные. И что он ей жизнь испортил, и что она несчастная, и что она в соцсетях всем расскажет, как он её избивает. Саш, а ты сейчас о чём говоришь? я тебе рассказываю про Кондрата Ермалаева, моего старого друга, с которым мы вчера вместе пили. Он первоклассный повар. Перебила Тонечка. Я знаю. На кого-то убил полвечер и кто давал гастроль. Ведущая это Гела. Она его жена. Тонечка зачем-то оглянулась на телевизор, словно Гелы жена повара могла внезапно выскочить оттуда. Телевизор не работает.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 Значит, как в хорошем сериале подрались. Почти. Но не подрались. Чтоб Конрад женщину ударил, но послать послал. И она уехала. Тонечка налила ему ещё воды и подсыпала льда из ведёрка. Ну, муж и жена одна сатана, сказала она задумчиво. Всякое бывает. Вы я видишь ли, в семейном сценам непривычный. Он вдруг улыбнулся. Ты же мне не закатываешь. Она прямо закатывала? Герман кивнул, он шумно хлебал воду из стакана. А когда она уехала, можешь серьёзно о делах взялись? Я вообще не помню, на чём ехал, кто меня вёз, как я в лифт зашёл, яблоки помню. Кондрат за ними в погреб лазал. А как ты корзину на голову надел, помнишь? Не удержал истончика. Ты её выдумал эту корзину? чтобы же окончательно добить. Тоньчка засмеялась. Саш, даже я такого не выдумаю. Но это была картина. Всё проехали. Тоньчка промолчала. А вот и не проехали, Сашечка милый. Я теперь эту картину тебе всю оставшуюся жизнь буду вспоминать, и ты об этом прекрасно знаешь. Стыдно тебе. Вот и хорошо.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 Нет, ответили из трубки. У меня тут беда, Саня. Давай, ноги в руки ко мне. Герман сел, схватил трубку и поднёс к уху. "Кандрат, алло!" Посмотрел на экран и перевёл взгляд на жену. "Я тебя отвезу", сказала тонничка. Первоклассный повар жил не близко, почти в пригороде Нижнего. Гипопотаме стоит тяжелённую машину мужа.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 Я тебе говорил мне сюда. Я вчера не так ехал. Саш, я не знаю, как ты ехал, но адрес я правильно завела. Если ты мне неправильно назвал. Да, я посмотрю. Тонька закатила глаза и сунула ему телефон. Поверните направо, командовал телефон невыносимо самодовольным женским голосом. Через 300 м развернитесь. Ты что, обалдело? зарычал Герман на телефонную женщину.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 И дорога была почищена и переулки тоже. А видно в посёлке Заречный хозяиничили сознанием дела и от души. Где-то здесь, сказал Герман, всматриваясь в заборы. Подожди, я ещё не доехали. Они въехали в переулок, и Тонечка притормозила. Ворота дома номер 41 были распахнуты настежь. Он что, куда-то утром ездил с такого похмелья? спросила Тонечка. И жена вернулась. Откуда я знаю? огрознулся Герман. Заезжай, давай. Посередине двора стояла красная машина, молотила движком. Передние двери и багажник открыты. Ну вот. Жена и вернулась 2 минуты назад. Опять скандалить понеслась, даже двери не закрыла. Нет, машина давно стоит, проговорила тонничка настороженно.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 Герман заглушил работающий двигатель в красной машине. Снув в карман ключи. Сразу стало очень тихо, как и положено зимой в деревне. Он захлопнул дверь и пошёл к дом, продолжая на ходу оглядываться. Не нравится мне всё это, пробормотал он тихочко. Что-то здесь не так. Большой лохматый пёс выбрался из будки, за ним тащилось сено.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 Донечка ещё ни разу в жизни не видела, чтобы её муж был так растерян и напуган. Кого мы вместе приехали, выпалила Тончка. Такси долго бы ждали, пришлось мне за руль садиться. Ой, зять, сказал рыжебородый с трудом. Сань, выпроводи её, нечего здесь делать. Но Герману было не до Тоннечки. Ты что натворил, Кондрат?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 А потом что? Ну она же могла вернуться и что? А чья машина на улице? издалека спросила Тонечка. Ваши или вашей жены? Или у вас одна на двоих? Где? Рыжебородый повар вдруг бросился к окну, прямо по осколкам и черепкам и выглянул, даже свиселся на роже, словно боялся изнутри не рассмотреть. Тонечка внимательно следила за ним. Ленкина машина, сказал он обетом голосом. Значит, она возвращалась. Когда мы подъехали, все двери были открыты и двигатель стучал. Герман тоже подошёл и посмотрел в окно. Я заглушил. А я ничего не слышал, растерянно проговорил Кондрать. И они взглянули друг на друга. "Кто они мог её убить?" сказал Кондрать скорее себе, чем Герману.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 Зачерпнул мокрого снега и крепко оттёр лицо. С бороды закапали тяжёлые капли. Короче, звоню ментам. Подождите, в один голос воскликнули супруги Герман. Мы успеем позвонить, продолжала тонничка очень уверенно. Давайте только сначала поговорим. Поговорить они не успели. На крыльце зазвучали шаги, сильно протопал Пришедшая отряхивал снег с ботинок, и распахнулась тяжёлая входная дверь. Высокая женщина в длинном пальто прямиком промаршировала в столовую, замерла на пороге и вытряฉила глаза. "Здравствуйте, Светлана Палма", пробормотал Кондрат. Женщина отступила и зажала рот обеими руками. Тонечка встала так, чтобы хоть немного прикрыть от глаз вошедшей разгром и бурые пятна. Давайте я вас отведу на кухню, предложила Тонечка. Вы присядете, я налью вам. Да пился сволочь, свинья поганая, вдруг загласила женщина. Леночка, зарезал её сволочь, где она, куда дел? Тише, сказал повару моляще. Тише, тише. Люди! женщина сорвала с головы платок.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 И дорогих ковров. Александр Герман за всю жизнь не встречал женщин, которой бы всё это так подходило. Её клейчит тай английская куртка, той же гениалогии сумка на длинном ремне, на сумке монограммой Ведев-Садников, причёска, точнее, полное её отсутствие, румяные щёки, уверенная грудь под светлым свободным свитером, ладные джинсы. Как ему всё это подходило. Он и не думал, что женщина может так ему подходить. До неё, до прошлого года, когда он её встретил, он просто выполнял некую жизненную программу. Положено, чтобы успешный, уверенный в себе деловой мужчина появлялся в обществе с красоткой. Он появлялся с разнообразными красотками. Положено в ветреный и мрачный февраль проводить в Индонезии на солнышке с длинноногой феей. Он проводил февраль с феями.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 сказала она наконец. Вот правда, очень странно. Как это верно, Вотсон. Анаиска со взглянул на него и фыркнула. Кандрат не мог убить, продолжал Герман очень серьёзно. Вот поверь мне, я знаю. Может, что-то не договаривает, это ясно как день с самого начала. Сколько тонечка не пыталась ещё в Москве выяснить,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 Нет, даже почти полтора. Герман ни разу не вспоминал друга Повора и вспомнил только сейчас. А когда Тонечка пристала, только отшучивался. На первый взгляд, всё как раз наоборот. Нашиповая почву продолжала Тонечка. Как раз похоже, что он убил жену так. -то. Тоня, даже не начинай. Смотри. Они сильно поссорились. Ты сам мне рассказал ещё той ночью, что приехала и закатила скандал, что она испортила ему всю жизнь, что она обещает выложить в сеть побой, что он её послал подальше, и они почти подрались. Пошла писать губернии, пробормотал Герман в сторону. Разве не могло быть так, что она вернулась, а не опять поссорились, потом на самом деле подрались, и он её, ну, случайно в драке в угоре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 со слогом ответил Герман. Я понятия не имел, что Кондра д женился. Плохо, сказала Тоньчка. Самое скверное, что мы даже не знаем, где и как её искать. Германа обжёгся мятным чаем и уставился на жену. Как искать? переспросил он. Зачем нам её искать, если Кондрат её ее... Фу, и тебя, Саша, рассердилась она.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 Во дворе машина стояла, вся на распашку, напомнил Герман. Мотор работал. Вот именно. Когда она на ней приехала? Выходит, после того, как ты ушёл, то есть где-то ближе к 2:00. Потом они поссорились, с дракой и битьём стёкол. Потом, получается, он её выволок, заталкал в машину, куда-то вывез, вернулся обратно, оставил машину посреди двора с работающим двигателем и завалился спать. Логично? Нет, отрезал Герман. Вот именно, согласилась его очень умная жена. Так не бывает. Хотя по большому счёту есть многое на свете друг гораздо, что и не снилось вашим мудрецам. Можно мне ещё шабли? Герман помахал официанту, спросил вина и вдруг несказанно удивился. Постой, постой. Так ты тоже не веришь, что Кондрать зарезал жену?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 а к счастью даже с недоверием. А к кухню причём? Притом, что расстались они, по всей видимости, абсолютно мирно. Твой повар и его телеведущий. Он ждал тебя в гостях и готовил, устроил на кухне бардак. А она этот бардак убирает, она всегда так делает. Это Кондрат рассказал. Он готовит, а она за ним всё чистит и моет. После этого она уезжает, кстати, куда? В среди ночи возвращается.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 К её внезапным перепрыгиваниям с мысли на мысль, с эмоцией на эмоцию он никак не мог привыкнуть. «Что за собака? При чём тут собака?» За соседний столик усаживала и женщина. Лицо у неё было озабоченное и словно встревоженное. На руках она держала... «Какая же это собака?» — сказал Герман, несколько даже обиженно. «Это какой-то организм». «Сам ты организм?»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 По близости от себя назаметила собаку. Всё остальное забыто. Я подойду и познакомлюсь, дам им хоть отдышаться, недовольно сказал Герман. И чаю выпить. Они только пришли. Тонечка, приподнявшаяся, была, чтобы бежать к прекрасной собаке и её хозяйке, плюхнулась обратно. Тут её словно осенило. Слушай, там же тоже собака осталась у Кондрата. Она выходила из будки,